Часть вторая. Вернувшись поздним вечером к себе в кабинет, доктор Гаспар Арнери узнаёт, что на крыше прохладно, а в трубе да-да, в трубе тесно, потому что тебу Так, простите. Так вы тебу Тибул. Я рад! Я рад, я счастлив, я торжествую! Мой дом к вашим услугам, Тибул. Об этом не может быть речи, доктор Гаспар. Я нужен народу. Ах, прекрасные слова, мой друг. Нужен народ, прекрасный. Я непременно запишу их в свою старинную кожаную книгу. А теперь, э, так, сядьте. К вот сюда, вот. Mm -hmm. хорошо? К Свету, повернитесь направо. Mm -hmm. Нет, нет, налево. Uh -huh. Нет, нет, нет, Анфас. Анфас. Нет, просите в профиль. Та-та-та-та, mm -hmm. та-та-та-та. А ведь вы, дорогой мой Тибул, типичный североамериканский негр. То есть как? А, -а, а. Это в каком смысле? Нет, ну вы не думайте, я вовсе не против, но никаких но. Блестящие зубы, курчавые волосы, ух, широкие плечи, да. узкие бёдра. Кто? Да, да, к тому же вы совершенно чёрный. Ну, доктор. Конечно, сажа смывается, но у меня есть состав трут последних месяцев. Я вас перекрашу. Ну, доктор. Да-да-да, несколько капель в нос. Где моя пипетка? Так, вот так. Ну вам, мой друг, придётся раздеться. Это зачем? Для чистоты эксперимента. Так, так, так. Вот моя пипетка. Ну, так, прошу вас. Ну, ну, ну, не бойтесь, да? Ну. Раз. Эх... Ну, ну, спокойно. Два. Три. Всего пять капель. Всё. Так, ещё. Ещё. Прекрасно. Замечательно. Доктор Гаспар. Никаких, доктор Гаспар. Идите сюда. Ну-ну-ну. Ближе. Чулири? Ну. ну. Ну. Что вы видите в этом зеркале? А? Ну как? На мой взгляд, ничего, но неожиданно. А, а подождите, а, а если в случае, когда, ну, одним словом, это надолго? И испугал. <смех> Нет. Вот склянка. Пять капель таким же образом и все как прежде. Вам ясно? А -а -а. Можете одеться. Ясно, доктор господин. Теперь все ясно. Доктор, я понял ее ту самую, что на прошлой неделе украла фунт мармела. Да я и говорю не ешь думы раз в субботу и не ешь. Она сидит в тебе в пошаловке. Но внимание, я несу ее я вам, доктор господин. Можно? Ой, ой, мышь. Фу. Ой, что же это? Что же, да как же это? Ой. Тяжелый момент. Ох. Ох. Откуда столько эмоций? Ой. Ну, заходите, заходите, прошу ой. вас. Привет. Но ну, выпустили нет, мышь. Нет. Бывает. Мне вот тоже, знаете, с жуками не повезло, не поймал. Зато у нас гость. Позвольте я представлю вам своего ох, друга. Ох, ох. Как можно? Как можно, доктор Гаспар? А в чём, собственно, дело? Да ну. Что? Да, да ну, как живот же он, же, он же совершенно не от. Ну почему? Ну почему же, тётушка, не имеет? Напротив, мой гость одет почти полностью, он э, в красных, э, в красных. Ну, хорошо, хорошо, я не буду вам мешать. Там яичница, здесь мышеловка. Я пойду. Постойте, постойте, тётя Гнемет. Я ведь вас так и не познакомил с моим чёрным, э, лиловым коричневым и блестящим гостем. Ой, да да что ж знакомится-то? Не будь я тётрушка Гнемет, если это не гимнастику. Тихо. Тихо, вологанчика дядушки, Брязка. Тихо. Что на 14-м рын. Он самый только перекрашенный и почти без одежды. Ну, что будет с глазуньей? Несите её сюда и запомните. Запомните, это вовсе не гимнастибул. Не гимнастибул? Да, это самый настоящий, чистокровный североамериканский негр. И он очень любит вишню, и никому ни слова, понятно? Да уж куда как нет. Но? Пойду, а то опять всё сгорит. Негр любит вишню, мышь любит мармелад. В нашем доме гостьят неодетый мужчиной, гимнастибул перекрасили в чёрный цвет. Как бы чего не споткнул. Смотрите-ка. Уже утро. Откроем окно. А, прекрасно утро. Ну что это? Странный звук, а? Не понимаю. Зато я понимаю. Сегодня казнь. Строят плаху на площади. Кайзен? Какой ужас. Я сам видел, как туда гнали плотников. Сто плотников шли по улице, один за другим, у каждого на плече топор. Их заставили. А теперь благодарю вас, доктор Гаспар, и я ухожу, я должен. Я с вами, мой друг. Я с вами. На улице не безопасно, вас могут узнать. Конечно, не все так проницательны, как наша тётушка. Где она, кстати? Вперёд, доктор Гаспар. Ой, никого! Когда успели сбежать и окно настежь высокий, как не во купол, была я для нас в ночи на день. И тут от неволи я шла за топою кам. Ах, ты, дудисна, смела! Ты единственно летаем друг о другом. Наедине судьба усмела. Радуга пришла споря. Брови да, отстели в друг. И сгинул как ветер в поле. Единственный тайный друг. Оплакал на долгие столетия. Слезой мне отдай полночь. Нас Но слава пылает. भूल दिन नखनी अगर Ко мне прямо ко кошку цветное красивое. Дед, дед, дед, дед, дед, давайте сюда, сюда. А если это жук науки неведомый, где тут у нас зачок? Сейчас мы его для коллекции. Господи, это же человек, продавец воздушных шаров. Со всеми своими шарами чудеса. Эй, уважаемый добрый день. Добрый день. Прекрасная погода, не правда ли? Может быть, чашечку чая? Софилейю, пётошка гониме, в своём полёте лишён возможности управлении. Ох, какая обида. И куда же, если не секрет, вы летите? На вашем месте я воздержался бы от подобных вопросов. Да, я лечу. Точнее, мы летим я и мои шары красные, зелёные, синие, лимонный. Нас унесло ветром. Ах, и что же теперь? то будет, то будет. Не имею возможности снять шляпу. Прощайте! Прощайте, сударь. Я улетаю. Думаешь, мне кара? Без времени, да. Когда-нибудь вспомню меня не случайно. визонт спот визонт спот визонт спот палки печат ой вы вы полетаем но куда идти дай нож щи а где цветной летающий что такое что такое что ну где вот вот широко летающие небе небе вот. Да, в самом деле. Хм, в самом деле. Мощь ветра, траектория, высота полёта. В специальной литературе он не встречал. О. Да это же было происшествие пятое. Открытие эффекта шаровой радуги имени Гаспара Арнери. Взгляди, мой друг. Красиво? Да. Красиво летит. Нам обойдёт вас не хватать. Ой, эти ваши шары. Они, они украшали наш город. Женщины, легкомысленные, без таланта. Мы еще летим, а она уже распрощалась. Господи, рванул-то как! Ну все. Если я долетю, прилетю, больше не. ку ку ты ну из дом не выйду ох ни за что мучу сидеть в окошке пледеть на воду дуть проживу как -нибудь, ох, не будь ох е дохтыз кипов некуда принесло к нас заградичка а вотоп новый лещу плох ты не здесь ты я ушно ой мягкий Глыбы, гипки, мокрые. Где я? Ты там, там, как в трубе черпаком. Мы гормим. кормим, не так, сами кто съел гов. Только снег, что вокруг. Ничего приятного, сладкого, ни слова. Цукаты, гранаты, варенье. निगदा न Охрани, забыли, не слышит, не видит. А, а, печет, а, печёр, когда монт толчёшь, из печёр пищикни, погляди, щизь Молчу и буду молчать. Хитрешки. Сити-сити кто так посреди чего-то вкусно-поясно, все же по-прекраснова. Сити-сити-сити, никуда не уходить. Мы вокруг тебя подходим, хоровод пока водим. А! А ещё тут власть. Главный кондитер, а сам главный кондитер, какой мы. А что шоу? По поводу нам это было прилетел от этого цветочного хравующего. Вот вот видите, был торт. В зале ждёт сладкого. Торжественный день, приём делегаций, каз мятежников, танцы и фейерверки, а торт погиб. Катастрофа. Бедновные будут наказаны. А впрочем, это не выход. Торт не погиб. Нет предела нашей фантазии и изобретательности и смекалки. Нет. Итак, операция Крем-пудра. Глазурь, крем, пудра! Шелись малолетние. А какого не гоняй. Пудра, прилетел! Глазурь шариками пудра! уселся. Пудра! Сидит. Я пудра, глазурь, крем, пудра, розовый торт. Я Торт. Прием. Господи, утра. пошли мне, лют, с миром. Чтоб утром Я проснулся и ничего, утра. и никого, и, и никакого торта утра. ни рядом, ни вокруг. Газари. А, господи! Молчишь, летающий негатяй. Молчи, мальчик, молчи. Недолго остался. Фаня моя! Последний а торт с печь. Е! Е! Запусту! Е! Ац, ставит печь. К церемонии выноса прыгает топс. Пострелись улыбались. Вперё! Несут. Бух <рэн> несу. Несут, съедят, не разглядят. Подкупить поворяд. Поздно жуют, ох, жуют. Внимание, внимание. Слово предоставляется нам. Трепет до стекал. Иль мне желанье прочести, и жду зал и того. Сти. Толстого пуля боится, толстого любит народ, толстый не всякий гордится, толстого ждых не рад. Ах, мономи! Вышу я свою салфет. Ах, не ушли. Не может быть. Дом, порто. Шутки в сторону. Дело принимает серьёзный оборот. О, принесли стол! Шутки в сторону. Дело принимает серьёзный оборот. Принесли стол. меня повторимы По скитять и тени. Скидят и бог их скидят. Шары сильнее, но шары. Сколько фантазии, пространство света. Звеליה с редким стабарением, на ливке для куса и цвета. Как бы не марбы ночи, только бы не осторожна, не... вот осторожна, боже она. Маркула. कह Что делать, тути? Теперь вот плачу и слез не прячу. Ох, как я стал одинок! Ах, мы больше не можем. У нас разрывается сердце. троя, а, а ты один. Один ты у нас единственный. Тебе всё достанется. Тутичка, будешь править. Не желаю. Не интересно. Не буду. Ох, она сломалась. Танцевала, открывала глаза, закрывала. Теперь не хочет. Не ешь, не пить. Отро починить. Иначе вы услышали, вы услышали нас, господин, господин Государственный великансер. Сидите и думайте, а мы удаляемся отдыхать и скорбеть. У, У нас, нас большая печаль. Я проклял белый свет. А Коля нет с утра до ночи. И даже ночью, и даже ночью. А Коля нет. Отставить, Арколя. Теперь принести. Да кто же это Коля? Может вы нести? Господин, господственный государственный я я я я я, уважаемые, лицо в городе, я не виноват. Я летел. Спросите у доктора Гаспора Мерри. Само собой, я поручился бы за беднягу, но как? Значит, и есть то самое шестое и чрезвычайное происшествие. А заглавленное Парадный обед в дворце или большая государственная печаль, в котором, смешно сказать, я отсутствую. Что ты кричал? Я? Крем, пудра, крем. А? К кого нам спросить? Доктора Гаспара. Арнери, доктора Гаспара Аркнч. <кхе> Значит так. Первое позвать кондитера. Второе вынести торт. Ой. И наконец, третий и последний немедленно рассказать от вот так называемого доктора Г... Арнери. Кондитер. Ай да! В жизни ни секунды покоя нет. На этой адовой работе. Допропакит да о нас совсем. Меня от сладкого воротит. Вообще неделя не дерю меня. ставить окурок в келих принести кто же это такое может вы нести ну уважаемые где упомянут и нами выший доктор Арнериг А, к вечеру уже будет задержки ещё. Так, завтра будет, будет. А, этот, ну, этот ваше порт, а на кухне, на кухне, господин Саш, на кухне вынесли давно новый беспорядок. Прибетички вы нори вы меня, а А я вам шарики целых три. Вот ну, и смог. Самому за три шарика захотел получить. Надеюсь, не наелся. А если не съел, то их запросто могут на завтрашний завтрак съесть. Ой, стоп, сюда, ладно. Ты голодуешь? Не скидывай. Ой, ну хорошо, хорошо, берите, все берите, грабители. Стоп, не скидывай, это надо же, ну. Ну, ну вынесите, помогите. Ну, ну давай, ну, ну. Сладенький. Что? Вот лаш тебя теперь, а? Сеницы шкругов. Сеницы воромшки обклюю. <свят> ничего, ничего. Обтрёмся. Не. <свят> Сейчас бы того. За оградочку и как-то у вас тут делаете с вашего кондитерского предприятия, где вы так Моры какой? Ты всё сидел, сидел, славливаете, видишь? Ага, а а теперь-то иди-ка вот сюда. Вот кастрюля, видишь, большой, ну? Ну, ну. плезай, значит, туда. Даже его живо! живо. Да, да, живо. Папа пока папака не пришёл, кто? Ой! В кастрюлю? Да. Нейся! Что? Нет. Он капризничает. Ну, давай тогда с твоим ходом. Нет, прилетел. Давай. Нет. А что будет? О-о-о, далеко однота. <свят> а, нету, нету, ни одна нет. О. Увидишь, дядя. Шаррики, шарики, давай. А, мои дети. Оподрите у меня. Ну, кась -ка, быстро как ногу на... погляди. А чего глядеть-то? Ой. Ты ж новенький. У нас из кострюли подземный ход. И куда этот ход ведёт? Во, видишь, за забором-то, огород. Там прямо и вылезет в капустном ряду, кажется, в третьем с краю. Ой, а что же вот долго нет? Потерялся. И а нет, должно быть, ползёт. Смотрите, смотрите! Начал выкапывать, и прямо в капустном ряду. Ягненый голова, капустные уши. Яяяя, э -э -э, яня! Прилетай к нам еще! О, о, о! Кому рассказать, не поверят. Про рост на грядке, по шее в земле одна голова торчит. चिड़िया Урастай ми с моей у печалью И в ней не ростай И в ней не ростай И в ней не ростай Нежданно ничаю О горе мне горе Колька товара, Гаветь, отдать <свят> до конца. Ну, да? Да, так написано в моей старинной кожаной книге. Ну что вы, доктор Гаспар, мне даже неловко. Молчу. Может, чуник посмотрит? Ходит кто-то. Вы ж не заметите меня, а? Там кача, тут кача. Я ж белый вися. Крем путра глазури. О, негр. Тот самый утром видел, когда летел. Чёрный совсем. С доктором. Прости, доктор, но да. вы уверены, что это здесь? А вы знаете, разумеется, разумеется, более того, я убеждён. Видите ли, чебук. Где этот чебук? Только чёрный. Молчу. Вы ничего не слышали, доктор Гаспар? Ну-ка? Да не. Денеть? Абсолютно эта тишина. Мне показалось. Во-во, показалось. Нем как рыба. А зачем тебе нужен негр, прекрасный, с утра ходит? Не мое дело. Молчал и буду молчать. Ай вы! Что такое? А? Что такое? Где это? А? А? Тиву, что это? Мне показалось, крича. Показалось тебе, иж. Ещё настук ещё раз. Укушу. Ах ты. Не терять нечего. Вы уже не кипитишь. Я же не видел. Ой. Вообще, откуда Ой. ты здесь такой? Да. Скажите любезный. О, ничего не скажешь. Э, что... Молчали буду молчать. Выраст тут. Всё. Понимаю. Нам ты устал, нервы не в порядке. Там качан, тут качан. Можете выкопать, а? Это серьёзно? Ну? Да. За просто так? Ничего же нет, ничегошеньки. Да ладно. Шарики были. Отдал, всё отдал. Веришь? А погоди. Ой! Что вот это тут рука? Нака. Ну ты дай сперва руку. Вот эти шарики. Э, шарик. А! Утром шарик, эффект доктора Гаспара. Ты вроде летел. Сотрал ли тело, теперь ну-ка, ну-ка, поменял. Я профессию что ли? Ну вот всё, откопались, кажется. Ну ты хорош, брат. Прямо корнеплод. Ну что скажете, доктор, а? Чудесо? Никаких никаких чудес. Никаких. Сейчас помолчи, корнеплод. Так вот, э, пришествие седьмое. Невероятное. Встреча в капустном ряду или тайна подземного хода? Подземный ход? Замучили крен, путр, газовый. Я не молод. К чёрту торговлю. На пенсию, подземный ход. Так, Бедняга. Подожди, я тебя ум. Он Из подземного входа все по науке. Какая еще наука из девательства? Сперва чуть не слопали, потом говорят в кастрюлю. <свят> Что делать? Лезу, ползу. паду выплс вот. Да погоди, Кать, приятель из подземного хода. А, да, да, и мы знаем теперь, что начало подземного хода в кастрюля. Здорово, доктор, но э, где же, то есть, как это где? Где, скажите, находится кастрюли? Как не на кухне? А! -а, -а. Ура, доктор Гаспар. Ура! В торговые кухни уверяю вот это да. вас, это а -а -а, страшное место, страшное. Да ничего, ничего, приятное. Вот там в жизни Не притронусь к сладкому. Ну ясно и дело, приятель. Силком нынче не кормят. Не хочешь не ешь. До дому дойдёшь или проводить? Дойти-то найду. Ну и давай. Сам. Давай. Потихонечку, полегонечку. С садами, огородами. Спасибочки вам. Давай, давай. Вот я за пример летал. С утра на пример летал. Весь день на пример летал. И больше не хочу. Тить, например, иду, в совсем, например, иду. Один, например, иду домой, в универ, иду. Пешком, например, иду, иду, когда хочу. Вдометё дойдёт? Поёт. Это хорошо. Силы стало быть есть. Летит, понимаешь, тачечка, поёт, понимаешь, чикчу. А я вот совершенно не желаю, не хочу пускать другой всякой летает, ползёт, а я хочу. А я хочу. А я хочу. Совсем наоборот. Сегодняшние испытания, по-видимому, затронули в нём глубокие струны. Расторгни пульс сей, летай, не умри. Ай-яй-яй. Я... Карсон готов для борьбы. О да, надо будет свести его с нашими. А сейчас, стойте. О, афиша. Вечки потерял. Ну, доктор. Сейчас минуту. Так. Именем закона, именем закона, именем закона. разыскивается человек именующий себя доктор Gaspar Arneri. Особые приметы: шляпа, плащ, очки и зонт. Мы иду уже в разных квартале доскиков. С плеча косме сажены, умыты на поможенных камнях. Так пусть был у меня друг, тоже вот как и я, вышел утром из дому. И что же, доктор, ваш друг? М? Ну, а, пропал. Нам это человечество, когда зальёт отечество, гранитцу государства отвражива коварства, возьмём и сохраним. Мы маршируем много, и нас довольно много. А если кто не с нами, ай дерсь, кто не с нами, тогда ты вынесшим. Это надо же пропал. Что хотят-то и делают? Ну ничего, доктор Гаспар. Скоро всё изменится к лучшему. Да. А пока знаете что? Да. Давайте-ка так, за дворками, за каулками и к нашим. Великолепно. Сейчас так. По улице Кени. Кени. Первый поворот. Переулок Света. Угу. Тупичок вдовы Жозефины, понимаешь? Проходной двор. Да? Потом налево, направо, налево. А я ищу зайю доктор. До встречи на 14 там рынке. До встречи. Так, налево, направо, налево. Понятно. Мы, Мы сюда к углям выходим. Притомились даже вроде. Солнце село. Солнце село за рекой. Ну ка, в шляпе, кто такой? Кто такой? Я. Я доктор Гаспар. Сюда, пожалуйста, к тротуарчику. Давай, давай, доктор, давай. А в чем, собственно, дело? А теперь в экипаж, пожалуйста, придется подъехать. Давай. Но, собственно говоря, куда? Вот, господин, по важным делам. Вам по дороге. Но ну, ты трогай что ли? Извините, э? мало что вижу, было мрак. А, вот, господин Бонавентура, mm -hmm. по важным делам. Очень приятно, господин Бонавентура. Mm -hmm. Так куда же мы едем? Тут близко. Uh -huh. И по какому же простите вопросу? Там, скажем, uh -huh. темно. Uh -huh. Что-то розовое. О, uh -huh. uh -huh. девочка? Господин Бонавентура uh -huh. по важным делам. Простите, господин Бонавентура, а, а что с девочкой? Ей не хорошо? М-м, да. Ну всё-таки серьёзно больна? Сломалась. Ага. Привет, ты, мам. Нет, не тетя, нет, тетя. Перелом. Вся сломалась. То есть как? Что вы имеете в виду? Надеемся на жева Вы приехали? Приехали? О! <с> ну это же мой дом. <с> Выходим.